Глава шестая Джослин Андервуд: Тебе очень и очень идет, тетя Джо. Сознанием дела закивала Лизи. Девочка сидела у меня на коленях и смешно дрыгала ногами. Я пыталась смириться с тем, что мой лоб теперь украшает рисунок цветочка. Грант подарил племянникам какой-то навороченный артефакт для рисования. Пострадали стены, полы, потолки, и я, а ему почему-то все простили. Спасибо, Лизе. Фыркнув от смеха, я затянула ленточку на ее темных косичках. Голубые, как у всего семейства Грант, глаза заискрились весельем. Вечер проходил невероятно тепло, что никак не хотело укладываться в голове. Я возилась с детишками, болтала с приятной женщиной и кушала невероятно вкусную еду. И цветок на лбу был единственной неприятностью. Грант в очередной раз меня удивил. Показал внезапную сторону своей жизни. Он оказался любимым дядюшкой троих сорванцов-дракончиков Лизи и ее братья-близнецы Дункан и Коган только и занимались тем, что придумывали новые Шкоды. Даже не знаю, как с ними справлялась мать, ведь внешне Далаила выглядела еще более хрупкой, чем я. Тем более ее муж, отец малышей и младший брат Шейна Дилан находился сейчас на передовой и не мог помочь жене. В принципе, потому дядюшка и нёсся к ним по любому поводу. По крайней мере, с его слов. Ну, а я внезапно стала тетушкой Джо. Все рисунки удалены. Остался последний, — объявил Шейн, бодрой походкой, входя в детскую. Будто не лично занимался уничтожением всех рисунков в доме. В доме брата он выглядел даже более расслабленно, чем в своем жилище. С губ не сходила улыбка. Лазурные глаза наполняла жизнь. «Будешь знать, как дарить детям экспериментальные артефакты?» Уколола я язвительно. «Все женщины одинаковые. Длэйла твердит то же самое, а по мне было весело. Присев на Софу рядом со мной, он задорно подмигнул хихикнувшей Лизи и протянул руку с какой-то ядрено пахнущей тряпкой к моему лицу. «У меня точно не сойдет кожа?» Я с сомнением отодвинулась. «Вот и проверим». Грант подсел ко мне ближе. Обхватил рукой мою шею, потянул, вынуждая нагнуться, и начал старательно оттирать цветок с моего лба. «Что ты творишь?» Лизи хохотала. Я пыталась вяло отбиваться, а Грант держал крепко. «Сам как ребенок, пробурчала я, когда он меня отпустил. «Ты тоже, вон как надулась». Он со смехом ткнул пальцем в мою щеку и поднялся на ноги. «В принципе, можно собираться ехать ко мне. Наша миссия выполнена». Само собой, осмотр я провела. Коган действительно рисковал заболеть, но я напоила его укрепляющей настойкой, а заодно и все семейство, чтобы никто не слёг с простудой. Да, я устала. Неделя выдалась сложная, как эмоционально, так и в плане нагрузки. Еще в итоге я действительно опоздала на пару Итана, получила ледяной взгляд и предупреждение. Новое расписание в некоторых моментах было составлено не очень практично и совершенно беспощадно. «Тогда идем. Грант подхватил малышку Лизи на руки и забросил себе на плечи. Она радостно завизжала, а мне не удалось сдержать улыбки. Мы покинули детскую и спустились на первый этаж в гостиную, где ранее пировали. Коган и Дункан сидели за столом, поедали кашу под строгим взором матери. Дети явно пошли в отца. Все черноволосые, голубоглазые. «Когда Далаила была хрупкой» золотистой блондинкой с серыми глазами. Свободное платье не могло скрыть большой живот. Девушка оказалась уникальной. Обычно драконы живут в браке годами в ожидании детей и получают максимум троих, что практически чудо, а она была беременна уже четвертым. «Нам пора. Дети!» Показалось, голос Гранта звучит мягче, чем со мной, когда он обращается к ней или к детям. «Уже?» — расстроилась она. Можно же посидеть еще, пирог остался. Что скажешь, Дослин? В меня не влезет, рассмеялась я, положив руку на живот. Накормили так, что ближайшую неделю мне не грозит голод. Жаль, вздохнула она грустно. Дети меня крепко обняли на прощание и пригласили снова прийти в гости. Лизи пообещала сделать для меня книжную закладку, как для дяди. Конечно, я не впервые возилась с детьми в госпитале Дисоля где мы с няней помогали. Она не подпускала меня к взрослым мужчинам, потому мне часто приходилось работать с малышами. Но здесь все было иначе. Я будто погрузилась в атмосферу семейного счастья и даже поймала себя на мысли, что не хочу быстро с ней прощаться, хотя в то же время желала поскорее прекратить общение с Грантом. Правда, чего не отнять? Враждебность по отношению к нему уменьшилась на фоне общения с малышами. Мы загрузились в карету. Предстоял недолгий путь до квартиры. «Не забудь про иллюзию», — напомнил он. «Да, точно». Я коснулась перстня на мизинце и представила неприметную девушку. «А можно образ симпатичнее?» — рассмеялся он, когда иллюзия легла на мой облик. «Пойдут слухи, что у меня испортился вкус». «Составь техническое задание с полным перечнем параметров девушки. Я подумаю, что можно сделать». Хмыкнула я, вскинув подбородок с вызовом. Язва усмехнулся он. «Мне нравится, когда ты такая». Его слова вызвали смущение, и в то же время вспомнился разговор с Мелиндой. «По крайней мере, теперь мне известно, как соответствовать вкусам Гранта. Не надо прихорашиваться, строить глазки, цедить из себя улыбки. Достаточно не давать себя в обиду и быть достаточно извительной. Главное, теперь с этим не переборщить». «Как тебе моя семья?» — поинтересовался он. «Да Лаила, очень милая, а дети прелесть». — ответила я честно. — Кстати, в этом причина, почему я могу на тебе жениться, если ты сомневалась в моих намерениях. Брат выполнил норму за меня. Рот получил чистокровных наследников, и скоро появится еще один. — И твой отец не против? — Нет, он старается не лезть в мою жизнь, а я в его. Тем более он так давно желает, чтобы я остепенился, что готов принять любую девушку. Пожал он плечами глядя в окно. — А мама? Она погибла во время переворота, помогала персоналу покинуть горящий дворец. Мне жаль. Здесь не кривила душой, и я знала, каково это — лишиться родных. Поэтому я не хочу нового переворота», — произнес он тихо. «Думаю, и ты тоже». Я кивнула, хотя он и не смотрел на меня. Мне хотелось спокойной жизни. Хотелось такой же семьи, какую я увидела сегодня. «У отца есть любимая женщина, полукровка, кстати, приятная, но из-за того, чем она занималась раньше, ему приходится скрывать их отношения, и это еще одна причина, почему он готов принять тебя». Разговор прервал сигнал моего артефакта связи. «Что от тебя хочет Ланкастер?» Голос Гранта наполнился нотками металла, когда он прочитал имя контакта. «Не знаю, потом поговорю». Я попыталась спрятать артефакт обратно в карман, но он меня остановил. «Ответь сейчас, только сними иллюзию». Пришлось подчиниться. Над артефактом сформировалось улыбающееся лицо Картера. «Ты обещала мне ужин. Сможем завтра встретиться?» «Я обещала». Кашлянула от неожиданности. «Конечно». Он был непробиваем. «Где ты, кстати?» «У Джослин завтра индивидуальное занятие со мной». Грант пододвинулся ко мне, и Картер мгновенно изменился в лице. «Что ж, значит, в следующий раз», — ответил он сухо и прервал сеанс связи. «Зачем ты так?» — рыкнула я сердито. «Он мой друг. Неудачный друг. Если бы я желал сохранить свою тайну, держался бы подальше от таких вещей, как он. Мне важна его личность, а не его работа. Послушай, ты только что подтвердила, что не хочешь переворота» произнес он устало, вновь отодвигаясь от меня. «Картер — верный друг Итана. Мы уже с тобой пострадали от их врагов, а может, и с их подачи». «Что ты имеешь в виду?» Топорное покушение, которое вывело прямиком на врага Итана. Избавились от сына, теперь убрали отца. «Если род Моррис и не потеряет место в Совете, то теперь точно не будет мешать их планам». «Считаешь, все это подстроено?» Ахнула я от шока. «Картер бы на такое не пошел». Я допускаю такую мысль. Факта это не меняет. Меня отравили враги Итона, те же самые, которые пытались избавиться от себя. Хочешь спокойствия? Держись от неприятностей и их источников подальше». Грант замолчал, позволяя мне переварить все им сказанное. Я же пребывала в невероятном замешательстве. Конечно, озвученные предположения имели право быть в качестве теории, но совершенно не вязались с моим представлением о Картере и Итоне. Поэтому Гранту не удалось меня убедить. «Но кое с чем не поспоришь», — об этом говорила и Мелисса. «Опасно водить дружбу со следователем, который в тебе еще и сомневается». «Как же сложно это принять, ведь я не хочу лишаться друга. У меня их не так много». Остаток пути мы молчали. Также в молчании поднялись в квартиру Гранта. Здесь стало немного тревожно. Пусть он обещал меня не трогать, но контракт создан им». Он же может нарушить любое условие. «Помнишь, где твои комнаты?» Совершенно будничным тоном уточнил Шейн. «Да». «Отлично. Тогда я к себе. Спокойной ночи, Джослин». Мимолетно мне улыбнувшись, он направился в сторону лестницы. Захотелось побиться головой об стену. Пора научиться не накручивать себя на ровном месте. Я спокойно поднялась в выделенные мне комнаты. Здесь ничего не изменилось за прошедшую неделю. Судя по всему, Марта лишь прибралась, стараясь не трогать мои вещи. Я спокойно искупалась, переоделась в ночную сорочку и залезла в постель. Несмотря на усталость, засыпалась с трудом. Комнаты пропитывал свежий аромат Шейна. Это невольно тревожило. Хотелось бы думать, что со временем получится привыкнуть, но опыт общения с Итаном подсказывал обратное. Я скучала по его морозному аромату и в этот момент даже поняла его страсть к моим лентам. Была бы умнее, тоже забрала бы себе несколько его вещей, например, рубашку. «Дурочка ты, Джослин!» Тихо рассмеялась я, переворачиваясь на бок, и сильно зажмурилась. «Надо хорошенько отдохнуть. Завтра предстоит день общения с Шейном, и следом сложная учебная неделя. Нужно набраться сил перед новыми испытаниями. Но я все равно не могла не думать о том, как добыть рубашку Итана».